«Его зовут Уильям», — без тени сомнения изрекла медиум. «Наверняка имя ребенка разузнал черный человек», — решил Дойл. «Билли», — сдавленным голосом повторила мать малыша. Легко же она проглотила наживку. Дойл из разглядывал комнату, надеясь заметить какие-нибудь приспособления, тщательно спрятанные провода или что-то вроде этого однако ничего подозрительного он не заметил. Ты уже обращалась в полицию. Это нехорошо. Но мы не знаем, жив он или мертв, воскликнула леди Николсон. Долго сдерживаемые чувства выплеснулись наконец наружу. Ради всего святого, вам известно так много. Вы знаете, для чего я пришла сюда. На какой-то короткий миг ее взгляд остановился на дойле, словно ища поддержки умоляю вас скажите что с ним иначе я сойду с ума улыбка слетела с губ медиума она понимающе кивнула мне необходимо время сказала она закрыв глаза и откинув голову назад в комнате воцарилось гнетущее молчание беременная женщина тягостно застонала широко раскрытыми глазами она с изумлением смотрела на клубившийся над столом густой белый дым Он расходился кругами, постепенно приобретая очертания какой-то местности. Это был гористый полуостров. Его границы были отчетливо видны. Что это? Карта? Дым неподвижно повис в воздухе, и картинка стала проявляться все яснее. Чисто сработано, подумал Дойл, завороженный игрой света и тени на дымчатой картинке чуть более размытой, чем фотография. И все же она была живой, полной движения и каких-то приглушенных звуков. Казалось, что видишь эту картинку в подзорную трубу с большого расстояния. Видна была фигурка ребенка, свернувшегося калачиком под деревом. Он был в коротких штанишках, свободной рубашке и чулочках. Его руки и ноги были крепко связаны веревкой. На первый взгляд казалось, что мальчик спит. Но при внимательном рассмотрении стало видно, что он тяжело дышит. Определить, задыхается малыш или плачет, было очень трудно. тишину комнаты взорвал душераздирающий крик. — Боже милостивый, это он! — он! — воскликнула леди Николсон. Увидев сына, она вскочила на ноги, тело ее дрожало, как в лихорадке. Перед собравшимися возникла новая картинка — Теперь мальчик лежал на покрытой инеем опавшей листве. У ног его протекал ручеек. Веревка, которой были связаны его руки и ноги, тянулась к нижней ветке дерева. Позади малыша сплошной стеной стояли деревья. Рядом с ним можно было разглядеть какой-то предмет. Это была маленькая коробочка с надписью «Куи». «Билли». Снова вскрикнула леди Николсон. «Где он? Где?» Настойчиво спрашивал ее брат, но осекся, смущенный общим молчанием. Погруженная в транс, женщина-медиум была безмолвна. «Скажите же!» Молодой человек обрел речь и был готов снова и снова повторять свой вопрос. Неожиданно раздался оглушительный рев. Труп, беспорядочный, без всякого строя, Потрясенный Дойл не смел шелохнуться, словно пригвожденный к месту. «Архангел Гавриил!» — завопил сидевший слева от Дойла мужчина. Расплывчатая картина перед глазами собравшихся стала внезапно чернеть, от нее повеяло чем-то жутким. Грозная тень надвигалась на беззащитного ребенка из призрачного леса. Она источала отвратительное зловоние. Было странно, что присутствующие почувствовали смрад раньше, чем успели разглядеть эту зловещую тень.